Глава пятьдесят вторая Прошло, однако, немало дней, прежде чем желание Альберта могло быть исполнено. За Консуэлла Канониса так строго следила, что она, хотя и вставала с зарёй, и переступала первую через подъёмный мост, она каждый раз встречалась с Канонисой или Капелланом, блуждавшими под решётчатую сенью из планады, и обозревавшими всю открытую местность, которую приходилось пройти, чтобы добраться до кустарников у подножия холма. Она решилась прогуливаться в одиночестве на виду их и не сходиться с Альбертом, который из своей тенистой засады различал сторожевые посты неприятеля, пробирался обходом почаще и, незамеченный, возвращался в замок. «Вы рано гуляли сегодня, сеньора Порпора», — сказала канонисса за завтраком. «Вы разве не боитесь?» что сырость утренней росы может повредить вам. «Это я, тётушка, посоветовал сеньоре дышать утреннюю прохладой», возразил молодой граф и убеждён, что эти прогулки не вредны ей. «Мне казалось бы, что лицу, посвящающему себя вокальной карьере, не без некоторого подчёркивания продолжала канониса, не следовало бы подвергать себя таким туманным утренникам. Но если это по вашему предписанию...» «Положитесь же на решение Альберта», — сказал граф Христиан. «Он достаточно доказал нам, что настолько же искусный врач, насколько хороший сын и друг». Вынужденное притворство, которому Консуэла поддавалась краснее, было для неё очень неприятно. Она слегка посетовала за то на Альберта, когда ей удалось обменяться с ним несколькими словами наедине, и попросила его отказаться от своего намерения, по крайней мере, до тех пор, пока бдительность его тётки не ослабнет. Альберт подчинялся ей, но умолял её не прекращать утренних прогулок, чтобы можно было ему присоединиться к ней в первую подходящую минуту. Консуэла была бы рада от них избавиться, хотя она и любила гулять, и чувствовала потребность в ежедневных небольших прогулках пешком за оградой этих стен и валов, где мысль её была точно подавлена чувством заключённости — Ей было тяжело обманывать людей, которых она уважала и чьим пользовалась гостеприимством. Слабая любовь, и та побеждает многие сомнения, но дружба рассудительна. А Консуэла много раздумывала. Чудесные летние дни подходили к концу, так как прошло уже много месяцев со времени поселения Консуэла в замке великанов. Какое лето для Консуэла! Даже в бледнейшей осени Италии в той было больше света и теплоты, но и этот, чуть греющий воздух, и это небо, подёрнутое лёгкими, белыми, пушистыми облаками, также имели свою прелесть и своеобразную красоту. Её одинокие прогулки очень нравились ей, особенно и потому ещё, быть может, что её не очень-то влекло вторично попасть в подземелье. Несмотря на принятое ею решение, она чувствовала, что Альберт — избавил бы её от большой тягости, вернув ей обещанное. Когда она не ощущала над собой власти и его умоляющих взглядов и восторженных слов, то принималась тайком благословлять тётку, избавлявшую её от данного обещания всевозможными помехами, которые та ежедневно придумывала. Однажды утром, гуляя по берегу реки, она увидела Альберта, склонённого над балюстрадой своего портера, высоко над её головой. Несмотря на разделявшее их значительное расстояние, она постоянно чувствовала над собой беспокойный и страстный взгляд этого человека, власти которого она как бы подчинила себя. «Положение моё чрезвычайно странно», — говорила она себе, «в то время как этот неустанный друг следит за мной, чтобы видеть, верна ли я преданности, в которой клялась ему», Из какого-нибудь другого пункта замка за мной подсматривают, чтобы я не сходилась с ним, так как это противно их обычаям и считается у них неприличным. Я не знаю, что происходит в умах и тех, и других. Брана Самили не возвращается. Канонисса как будто не доверяет мне и относится ко мне холодней. Граф Христиан удвоивает своё дружеское расположение и точно боится возвращения порпоры, которая послужит, вероятно, «Сигналом для моего отъезда. Альберт точно забыл, что я запретила ему надеяться на мою любовь. Точно ожидая всего от меня, он ничего не просит у меня для будущего, но и не отрекается от страсти, которая как будто делает его счастливым, несмотря на моё бессилие отвечать на неё. Между тем я, словно признанная возлюбленная, каждое утро поджидаю свидание с ним и, желая, чтобы он не явился на него, — Подвергаю себя возможности порицания и, как знать, пожалуй, презрения со стороны семьи, которая не может понять ни моей преданности, ни моих к нему отношений. Они и мне самой непонятны, я не предвижу исхода их. Странная, однако, моя судьба. Неужели я обречена на вечную преданность, не будучи любима тем, кто мне дорог или не любя тех, кого уважаю? Глубокая печаль запала ей в душу среди этих размышлений. Она ощущала потребность принадлежать самой себе, ту высшую законную потребность, которая есть настоящее условие для прогресса и развития выдающегося артиста. Взятая ею на себя заботливость по отношению к Альберту, тяготила её, как цепь. Горькое воспоминание, уцелевшее в ней о Бонзолета и Венеции, неотвязно преследовала её среди бездействия и одиночества существования, слишком однообразного и слишком правильного для её мощной организации. Она остановилась у скалы, на которую Альберт не раз указывал ей, как на место, где он, по странной случайности, видел её впервые ребёнком, прикреплённую ремнями к материнской спине наподобие разносичьей котомки или бегающей по горам и лугам, и распевающую, подобно стрекозе, басни без заботы о завтрашнем дне, без страха перед грозной старостью и беспощадной нищетой. О, бедная матушка, подумала юная Зингарелла. Вот я опять, по воле каких-то неисповедимых судеб, возвращена к тем местам, которыми ты прошла, унеся о них лишь смутные воспоминания, да ещё, пожалуй, доказательство трогательного гостеприимства. Ты была молодая и красива, и, конечно, встретила на своём пути ни одно пристанище, где могла бы найти приют любви, где общество могло бы простить и перевоспитать тебя, и где наконец твоя тяжёлая скитальческая жизнь могла бы найти себе оседлость и отрешиться от своего прошлого среди благосостояния и спокойствия. Но ты чувствовала и всегда говорила, что такое благосостояние стеснение, что спокойствие — скука, смертельное для души артиста. Ты была права, я это чувствую. Ведь вот и я в том самом замке, где ты согласилась остаться на одну только ночь, как и во всех других. Я защищена здесь от нужды и усталости, пользуюсь хорошим обращением, обласкана и богатые вельможи у ног моих. И всё же задыхаюсь здесь от стеснения, скука снедает меня. Консуэла, охваченная страшным унынием, присела на скалу. Она смотрела на песок дороги, точно в надежде отыскать на нём след голой материнской ноги. Овцы, проходя здесь, оставили несколько клочков шерсти, зацепившихся за шипы. Эта рыжая-бурая шерсть живо напомнила Консуэла натуральный цвет грубого сукна, служившего плащом её матери, плащом так долго укрывавшим её от холода и зноя, от пыли или дождя. Она помнила, как он по кусочкам распадался на их плечах. «И мы тоже, — говорила она себе, — были такими же кочевыми, несчастными овцами, и мы оставляли клочья своей шерсти на придорожных шипах, но уносили всегда с собой гордость любви и нетронутое счастье дорогой нам свободы. Консуэлла в раздумье не отрывала глаз от усыпанной желтым песком тропинки, что грациозно извивалась по холму и, расширяясь у спуска в долину, направлялась к северу, пролагая извилистую линию между зеленых елей и мрачного вереска. «Что может быть лучше дороги?» — думала она. «Это символ и образ деятельной полной разнообразия жизни. Сколько игривых мыслей связаны для меня» с военравными извилинами вот этой тропы. Я не помню мест, по которым она проходит, хотя и ходила когда-то по ним, но как прекрасны они должны быть в сравнении с этой чёрной крепостью, что вечно спит на своих неподвижных холмах. Насколько заманчивые эти пески с мягко начерченными на них бледными отливами матового золота, эти золотисто-огненные дроки, перерезывающие их свою тенью, приятные для глаза, чем прямые аллеи и чопорные грабины того надменного и холодного парка. Стоит мне взглянуть на крупные сухие линии сада, и усталость уже одолевает меня. Какая охота добираться ногами к тому, что и взгляд мой, и мысль обнимают сразу. Тогда как свободный путь, убегающий вдаль, и наполовину скрытые лесами манит и влечёт меня последовать за его изгибами, проникнуть в его тайники. К тому же дорога эта — проход человечества, путь вселенной. Нет над ней хозяина, который бы преграждал или раскрывал её по личному усмотрению. Не одни только богатые и могущественные имеют право топтать ногами её цветущие окраины и вдыхать её терпкие ароматы. Всякая птица может видеть себе гнезда в её ветвях, Любой бродяга склонять усталую голову на её камни. Пред ней нет конца небу, И на всём доступном глазу пространстве дороги Почва свободы. Справа, слева поля, леса принадлежат владельцам. Дорога принадлежит тому, у кого нет ничего, кроме неё. Зато и любит же он её. Грубейший из нищих, и тот питает к ней непреодолимую нежность. Пусть воздвигают ему госпитали, роскошные, как дворцы, они всё же будут только темницами. Его мечтой, поэзией, страстью останется по-прежнему большая дорога. «О, матушка, матушка, тебе это было хорошо известно, и ты мне это постоянно твердила. Отчего не могу я воскресить твоего праха, покоящегося так далеко отсюда, под водорослями лагун?» Отчего нельзя мне снова вскарабкаться на твои мощные плечи и перенестись туда, туда, где ласточка взлетает голубым пригорком, куда воспоминания былого и сожаления об утраченном счастье не могут следовать за легконогим артистом, который путешествует быстрее их и ежедневно оставляет новый горизонт, новый мир между собой и врагами своей свободы. Бедная мать, отчего ты не можешь больше не любить, не притеснять меня, не осыпать меня попеременно то поцелуями, то ударами, подобно ветру, который то ласкает, то опрокидывает молодые колосья в поле с тем, чтобы поднимать и пригибать их по воле прихоти. Твоя душа была более крепкого закала, чем моя, и ты бы вырвала меня недобром так силой из сетей, в которые я даю запутывать себя шаг за шагом. Консуэла была выведена из своих сладостно-скорбных, мечтаний, звуком голоса, который заставил её вздрогнуть, как от прикосновения к сердцу её раскалённым железом. То был мужской голос. Он приносился снизу из оврага, лежащего на порядочном расстоянии, и напевал на венецианском диалекте мотив из «Эхо», одного из оригинальнейших сочинений Киацетта. Пел он в полголоса, и дыхание его прерывалось ходьбой. Он то бросал какую-нибудь фразу на удачу, точно для развлечения от скуки пути, то прерывал пение для беседы с другим лицом. Затем опять подхватывал напев, повторяя по нескольку раз одну и ту же модуляцию, точно ради упражнения, и снова пускался в разговор, постепенно приближаясь к месту, где Консуэла, недвижная и трепещущая, чувствовала себя близкой к обмороку. Ей не было слышно разговора путешественника с товарищем. Он происходил еще слишком далеко. Ей не было и видно его. Выступ скалы мешал ей заглянуть во враг, которому он шел. Но могла ли она не узнать сразу этого голоса, этого столь знакомого ей звука, отрывок песни, которую сама она разучивала, которую столько раз заставляла повторять этого своего неблагодарного ученика? Наконец когда незримые спутники подошли ближе она услыхала как один из них которого голос был незнаком ей сказал на ломаном итальянском языке и с местным акцентом эй эй сеньор не взбирайтесь здесь лошадям туда не пройти за вами да и меня вы потеряете из вида идите следом за мной вдоль потока видите наш путь перед нами а место которому вы направляетесь тропинка для пешеходов голос так знакомый консуэла стал как будто удаляться снова спускаясь и вскоре до нее донёсся вопрос чей это великолепный замок на том берегу это ризенберг так сказать замок великанов ответил проводник ибо такова была его профессия и вот консуэла увидала его у подошвы холма он шел ведя под устцы двух покрытых пеной коней. Дурная дорога, незадолго перед тем размытая потоком, принудила всадников сойти с лошадей. Путник следовал в некотором отдалении, и Консуэла могла, наконец, разглядеть и его, перегнувшись над защищавшей её скалой. Он шёл спиной к ней, и дорожное платье, в которое он был одет, совершенно изменяло и фигуру его, и походку, Не услышав она его голос, она бы подумала, что это не он. Но он остановился, рассматривая замок и, сняв свою широкополую шляпу, вытер лицо платком, хоть она и смотрела на него сверху, однако узнала его густые золотистые волосы, все в завитках, и привычное движение, каким он отбрасывал их назад, когда ему было жарко. «Этот замок имеет весьма почтенный вид», — сказал он, — И если б у меня было время, я не прочь бы пойти к обитающим в нём великанам и попросить у них позавтракать». «О, и не пытайтесь», — ответил проводник, покачав головой. «Рудольштадты не допускают к себе никого, кроме нищих и родственников». «Так мало гостеприимны? Чёрт побери!» «Слушайте-ка, это от того, что им надо кое-что скрывать». «Клад или преступление?» «О, нет, у них...» «Сумасшедший сын!» «Ну так его побери в таком случае! Это будет для них услугой!» Проводник засмеялся. Анзалета снова запел. «Ну вот», — начал проводник, останавливаясь, «теперь мы прошли плохой путь. Если хотите, взбирайтесь опять на лошади, мы мигом доскачем до Тусты. Туда отличная дорога, чистый песок». Оттуда идёт прямой путь в Прагу, и вы получите там хороших почтовых лошадей». «В таком случае, — возразил он за лето, оправляя свои стремена, — я могу сказать, чёрт побери и тебя, потому что и твои клячи, и твои горные дороги, и сам ты начинаете страшно надоедать мне». Говоря это, он быстро вскочил на коня, садил ему обе шпоры в брюхо, и, не обращая ни малейшего внимания на проводника, едва за ним подспевавшего, понёсся стрелой по направлению к северу, поднимая столбы пыли по дороге, на которую так долго засматривалась Консуэла, никак не ожидая, что по ней пронесётся, как роковой призрак, враг её жизни, вечная тревога её сердца. Она следила за ним в состоянии неописуемого «недоумения», Похолодевшая от ужаса и отвращения, пока он находился от неё на расстоянии голоса, она стояла затихшая и вся трепещущая. Когда же увидела, что он удаляется, когда вспомнила, что потеряет его из вида и, может быть, на всю жизнь, она ощутила одно только страстное отчаяние. Она взбежала на скалу, чтобы подольше видеть его, и несокрушимая любовь, которую она к нему чувствовала, Вспыхнув в ней каким-то безумием, побуждал её крикнуть ему, позвать его. Но голос её замер, и казалось, что рука смерти сдавила ей горло, рвёт ей грудь. В глазах её потемнело, глухой шум, подобный морскому гулу, раздался в её ушах, и, спустившись в изнеможение на прежнее место, внизу скалы, она очутилась в объятиях Альберта, который подошёл, незамеченный ею, и унес ее полумертвую в более темное и защищенное место горы.